Делайте только то, что у вас хорошо получается. В последнее время я много читал о том, что нужно заставлять детей делать то, что для них трудно, чтобы привить им больше твердости. Ну, знаете, брать их в долгие походы, жить в лесу и так далее. Ставить их на ответственные руководящие посты, чтобы посмотреть, как они с этим справятся. А если у них ничего не выйдет, то все равно это помогает выработать твердость характера. <къем> и да, и нет. Мне кажется, то, что люди имеют в виду под словом «твердость», это сочетание уверенности в себе и выносливости. И этим качеством действительно полезно обладать в любом возрасте. Но кем бы вы ни были, школьником, студентом университета или человеком, продвинувшимся намного дальше, пути к его обретению не настолько очевидны. Я был свидетелем того, как дети после успешного выполнения сложных задач действительно удивляли самих себя и ощущали огромную уверенность в себе. И того, как дети, несмотря на все старания, не добивались успеха, но тем не менее, а может быть благодаря этому, все равно становились сильнее. Но также мне доводилось видеть не только детей, но и взрослых, которые из-за слишком сильного давления только теряли уверенность, когда у них не получалось то, чего от них ждали, или то, что получалось у окружающих. Секрет в том, насколько трудна поставленная перед вами задача. Если вы делаете только то, что прекрасно себе представляете, и никогда не решаетесь вступить на незнакомую территорию, которая вас пугает, сложно в результате этого обрести дополнительную уверенность в себе и выносливость. Мы уже узнали о том, что ошибки и неудачи не всегда плохо, и иногда вы сами себя удивляете, даже если в конечном итоге и не добиваетесь успеха. Поэтому, с одной стороны, очень важно, чтобы вы говорили «да» делам, от которых вас подмывает отказаться, так как вы не уверены, что с ними справитесь. С другой стороны, задача, которая действительно слишком для вас сложна, организационно, эмоционально, физически, психологически или как-то еще, может подорвать вашу уверенность в себе и заставить вас чувствовать себя слабым и уязвимым. Только вы сами можете знать, где пролегает грань между трудным, но в конце концов дающим удовлетворение делом, и таким, которое оставит вас полностью выжатым, не принеся никакого положительного результата. но я могу пообещать вам одно. Если вы никогда не решитесь столкнуться с трудностями, у вас точно будут проблемы с уверенностью в себе. Вы не узнаете ничего нового о своей личности и о своих возможностях. Поэтому ищите трудные задачи, организуйте свадьбу, отправьтесь в поход в гималаи, подготовьте большую корпоративную презентацию, выучите иностранный язык, отремонтируйте кухню или станьте волонтером в столовой для бедных. Испытывайте себя, но осознавайте пределы своих возможностей и не превышайте их. Если же сомневаетесь, ставьте себе промежуточные задачи. Пробежать полумарафон, прежде чем записываться на настоящий марафон. Собрать кухонную мебель, но сантехнические работы и электрику оставить специалистам. Правило 70. Стремитесь к большему.